Стаффа Картерма шел по легированному керамическому настилу, который слегка покачивался под тяжестью его тела. Звук шагов гулким эхом отдавался в перехватывающем дыхании морозном воздухе штурмового отсека крисла. Техники в защитных костюмах вытянулись по стойке смирно, когда главнокомандующий показался из бокового прохода и направился к люку одного из остроносых штурмовых ЛС. В отличие от риганских зелёно-коричневых кораблей, напоминавших и обрубки, двухсотметровые штурмовики компаньонов имели форму конуса, поверхность которого была отполирована до зеркального блеска. Часовой, охранявший вход, ловко отдал верховному главнокомандующему честь и открыл люк. Стаффа приветливо кивнул солдату и проскользнул в двойной воздушный тамбур. «Вы готовы, сэр?» – спросил часовой, заглянув в тамбур. «Да, все готово. Сообщите пилоту». «Есть!» Часовой коснулся ладонью пластины замка, закрывая тамбур, и тихо заговорил в портативный коммуникатор. Стаффа прошел вдоль штурмового отсека, критически осматривая личный состав ЛС. Солдаты находились в полной боевой готовности, пристёгнутые ремнями к мягким креслам. Удовлетворенный увиденным, главнокомандующий поднялся на боевую командирскую палубу. Там каждый на своем боевом посту техники проверяли готовность оружия, функционирование систем коммуникации, работу реакторов и многое другое. Полностью сосредоточившись на выполнении обязанностей, персонал даже не заметил появления главнокомандующего. Поднявшись на несколько ступенек и пройдя на Капитанский мостик, Стаффа обнаружил там Синклера и Мхитшала. Мхиджел стоял у самых дверей в нерешительности, оглядывая мониторы, пульты и другое оборудование, занимавшее все пространство стены потолка. Командирские кресла, спинки и подлокотники которых были покрыты паутинами проводов, возвышались на сиалоновых платформах. Каждое было расположено так, чтобы пилот мог вести наблюдение за экранами всех мониторов. Синклер стоял посреди каюты, сцепив руки за спиной. Он был одет в простой солдатский мундир. Внимание его захватил главный монитор, который передавал изображение Тарги. Планета была наполовину скрыта тенью. Крупные города западного континента отмечали световые точки. Стаффа остановился позади сына, физически ощущая мощь его крепких плеч и напряжение сильных ног. "Все готово?» – спросил Синклер глухим голосом. «Нас выпустят буквально через минуту». Стаффа помедлил, не решаясь продолжить. «Тебе необходимо, Синклер, занять одно из командирских кресел. Несмотря на то, что все пилоты-профессионалы, прохождение плотных слоев атмосферы может оказаться далеко непростым. простым». Синклер кивнул и уселся в одно из кресел. «Не волнуйся, Мхитшел, со мной все будет в порядке. Я думаю, ты можешь найти себе место на штурмовой палубе». Бросив на ставу подозрительный взгляд, Мхитшал недовольно кивнул головой. «Позовите меня, если вам что-нибудь потребуется, сэр». Когда помощник Синклера вышел, Стаффа заметил. «Он очень заботливо относится к тебе». «Иногда Мхитшал просто невыносим. Взгляд Синклера оставался прикованным к Тарге». «Бывает, я так устаю от его заботы, что хочу избавиться от нее навсегда, заменить его кем угодно». «И не можешь так поступить». «Нет?» – Синклер улыбнулся, словно удивляясь сам себе. «Я не могу обидеть Мхидшала, оскорбить его чувства. Да и потом он стал неотъемлемой частью моей жизни. Если я не обращаю внимания на его советы, то впоследствии, как правило, приходится пожалеть об этом». Помолчав с полминуты, он добавил. Мхитшал уже очень давно со мной. Я взял его дома карты, и он побывал в том ужасе. Теперь, кажется, ему сам черт не страшен». Стаффа опустился в одно из кресел и расслабился в мягких подушках. Звездолёт начал посадку на Таргу. «Я связался с одной из горнорудных компаний. К тому времени, как мы приземлимся и разобьем базовый лагерь, они подвезут буровую установку. Мы вскроем туннели, и группа специалистов посмотрит, как можно в целости и сохранности вывести документы из древнего архива». «А что с защитным шлемом для Мэгком?» Его должны уже закончить. Техники доставят шлем сразу после того, как проведут последние испытания. И все же никто не знает, что из этого получится. К сожалению, жизнь всегда непредсказуема. Повисло напряженное молчание, и Стаффа нахмурился. Синклер же не мог оторвать взгляда от экрана монитора с изображением Тарги. Он боится возвращения. Макарта для Синклера – не просто очередное сражение. Стаффа откашлялся. «Мы никогда не говорили с тобой о Макарте откровенно. О том, чего она стоила нам и что значит теперь». Синклер повернулся к отцу. В его серебристо-желтых глазах засветился скепсис. «Я ненавидел Сэдди тогда, ненавижу их и сейчас». Ничто не может вытравить из меня непреодолимое желание вырвать их из свободного пространства с корнем. Слишком много моих людей, да и их тоже, погибло по милости магистра Брайана и проводимой им политики. Такое количество крови не смоешь даже за тысячи лет. Ты говорил, что сумеешь сотрудничать с Кайлайдон. Ты, по крайней мере, попробуешь, ладно?» «Я сказал, что мое желание уничтожить Сэдди не изменилось, но я не говорил, что не смогу заставить себя рассматривать их как политическую реальность и на этой основе иметь с ними деловые отношения». Синклер покачал головой. «Мне очень жаль, Стаффа. Я зол на судьбу, на то, что вы оказались на тарге, когда я начал атаку. Говоря откровенно, если бы мне было тогда известно, что главнокомандующий компаньонов находится на планете... Я никогда не послал бы туда Мака со вторым Тарганским дивизионом. Я уничтожил бы Гору прямо из космоса. Вы отлично сражались, Синклер. Если бы не мое вмешательство, вы на голову разгромили бы Сэдди за день или два. И обошлись бы при этом минимальными потерями, человек сорок, пятьдесят, не больше. Все их документы стали бы твоими, а Сэдди навсегда бы исчезли и перестали совать нос в чужие дела». Об этом бы позаботилась или как позаботилась бы обо всем остальном. Стаффа посмотрел Синклеру прямо в глаза. Может, ты хочешь сменить тему разговора? Синклер бросил на него злой холодный взгляд. Верховный главнокомандующий устало улыбнулся. Все мы делаем ошибки. Брайан пренебрег учениями, которых следовало придерживаться. Ты доверяла или Я разрушил гораздо больше, чем требовалось. Нам всем приходилось страдать из-за неправильных решений. Но всем по-разному. У каждого из нас были свои провалы и проигрыши. Синклер покачал головой. Макарта была моим первым настоящим поражением. Может быть, именно поэтому мне так трудно возвращаться туда?» «Я просчитал каждый шаг. Но вы оборонялись виртуозно, господин главнокомандующий. Вы не совершили ни единой ошибки». Ты же сделал одну, и то не по своей вине. Ты недооценил противника, Синглер. Ты ожидал встретить дрожащих от страха священников. Так, по сути дела, и должно было случиться. Сэдди Брайана обязаны своей жизнью вам. Так надо понимать. Я сказал бы иначе. Я обязан своей жизнью Сэдди, Кайли Дон. А ты, хочу напомнить, своей жизнью обязан мне. Я? Вам? Или Такка убила бы тебя прежде, чем Макрудер успел бы захватить Министерство». «Но она сбежала в тот самый момент, когда Шикста проломила крышу этого самого Министерства». «Разумеется, она сбежала». У Илли не было возможности связаться со своими агентами, так как коммуникаторы оказались блокированы контрмерами. «Командование Или Такка было полностью парализовано. Я говорю все это для того, чтобы доказать тебе, Синклер». Очень многие события явились результатом сражения на Макарте или его последствиями. Мы все нужны друг другу. Шпионская сеть Седди это наши уши. Коммуникаторная система компаньонов осуществляет связь, а объединенные войска и флот обеспечивают социальный контроль. Убери из этой схемы Седди компаньонов или Риганцев, и вся структура развалится на части. Что же я скажу призракам на макарте, главнокомандующий? Синклер закрыл глаза. Лицо его было мертвенно бледным. что ты издержал обещание. Простые люди, такие как они, никогда больше не будут погибать по прихоти честолюбивых политиков. Умершие позволили выиграть время. Разве ты не будешь переживать больше, если они погибли зря? Синклер кусал губы, наблюдая за тем, как увеличивается бело-голубой шар планеты на экране монитора. «Да, главнокомандующий, именно по этой причине меня мучают по ночам кошмары, если они погибли напрасно». «У меня тоже есть проблемы с кошмарами». Стаффа перевел взгляд на монитор, следя за снижением штурмового корабля на внутреннюю орбиту. Уверяю тебя, твои призраки уснут спокойно, как только мы стабилизируем обстановку в свободном пространстве и вернем людям мир и надежду. А ваши призраки когда оставят вас в покое, главнокомандующий? Губы Ставы искривились, сосредоточенный взгляд серых глаз был прикован к монитору, на котором их корабль, попав в атмосферу планеты, ярко заблестел. Когда я сломаю запретные границы... Я освобожу человечество из этой ловушки, Синклер. Мои грехи куда более тяжкие».